Глава десятая. Юрию Оборину предстояло много дел, ведь он собирался уйти в подполье, как минимум, на 2 недели, а если повезёт, то и на месяц. В аспиранской среде такие уходы были распространены довольно широко. Когда молодой учёный набирал достаточное количество материала и нужно было плотно садиться, чтобы его систематизировать, анализировать и описывать, как назло случались всякие непредвиденные вещи, которые никак не давали сосредоточиться и углубиться в работу. Это был злой рок, висящий над всеми аспирантами юрфак, а может быть и всего университет. Как только дело доходило до написания параграфа или главы, В сей же час либо заболевали все преподаватели кафедры, и нужно было немедленно всё бросать и бежать вместо них на занятия, либо на кафедру сваливалось невероятное количество поручений на рецензирование каких-то монографий, диссертаций, законопроектов и прочих творений, и к делу подключались все, вплоть до аспирантов-первогодков, рецензировать они ещё не умеют, но хоть текст напечатают. Очень популярным был прикол в виде внезапного приезда родственников, которым негде остановиться, кроме как у означенного аспиранта. В свете необходимости интенсивно поработать над текстом диссертации, очень выгодно смотрится любое, даже крошечное изменение законодательства, потому что немедленно после опубликования нового закона в газете нужно хватать, во-первых, фондовые лекции, во-вторых, рукописи, готовящиеся к изданию, и срочно вносить коррективы. А на этот оврал тоже поднимали всех и в хорох, и бестоланных. А если принять во внимание, что разговоры о принятии новых уголовного и уголовно-процессуального кодексов ведутся уже 3 года, то вместо цельных и внутренне логичных кодексов Дума всё время принимает какие-то законы, вносящие частные изменения, неумело латая тришкин кафтан устаревшего законодательства. то постоянная переделка учебных и научных материалов, программ, рукописей, методичек висела над сотрудниками кафедры уголовного права до мокловым мечом. Одним словом, если аспирант хотел написать более или менее связанный текст, ему приходилось уходить в подполье, иными словами становиться недоступным, не выходить из дома и главное не подходить к телефону. Во избежание недоразумений перед уходом следовало предупредить всех заинтересованных лиц, чтобы не беспокоились и не звонили в милицию с криками о пропавшем человеке, не приезжали и не взламывали дверь. Кроме того, нужно было сделать какие-то обязательные дела: нанести все обязательные визиты и купить продукт. После этого можно было смело раскладывать на столе бумаги и садиться за машинку или за компьютер. Оборин на начало октября под поля не планировал. У него была полностью готова первая глава диссертации, собран эмпирический материал для второй главы и даже написан теоретический параграф, так что для завершения второй главы ему осталось проанализировать эмпирику, а уж потом её описывать. Из результатов этого анализа будут вытекать теоретические положения и практические рекомендации, которые предполагается изложить в третьей главе. Яборин составил для себя график, согласно которому он до Нового года закончит обработку эмпирики, а потом скроется от всех месяца на полтора и спокойно всё допишет. На самом деле, ему уже сейчас было ясно, какие именно выводы следуют из собранного материала. Так что третью главу он мог бы написать хоть сейчас. Но правила требовали, чтобы эмпирический материал был подан в определённом виде с таблицами, диаграммами, расчётами, с подробным описанием, где и как изучались уголовные дела, по какой анкете Эта работа не требовала большого интеллектуального напряга, её можно было сделать урывками по 2 часа в день, чем Аборин и собирался заниматься в предстоящие 3 месяца вплоть до Нового года. Однако появление в его жизни Ольги заставило Юрия внести коррективы в тщательно разработанный план завершения диссертации. Они провели вместе четыре утомительных дня. А потом пришлось открыть глаза перед суровой действительностью в лице Ольгиного, Ревнивого и Строгового супруга. О том, чтобы медсестра, оставила свой пост и ушла с работы во время дежурства, не могло быть речи. После смены все её передвижения жёстко контролировались мужем. Давай я буду приходить к тебе на работу, когда ты дежуришь в ночную смену, предлагал Юрий. Ведь ночью у вас наверняка спокойно, все спят. Ты с ума сошёл, грустно усмехалась Ольга. Весь персонал отделения знает моего мужа. Он в профилактических целях со всеми перезнакомился. Дежурный врач тут же доложит ему о твоём приходе. А как же быть? Растерянно спрашивал Оборин: "Что ж мы теперь вообще не сможем видеться?" "А я тебя предупреждала, что так и будет." "Да, конечно", кивал он. "Но ведь должен быть какой-то выход. Не может быть, чтобы его не было?" "Не знаю", пожимала плечами Ольга. "Лично я никакого выхода не вижу." В таких пустых телефонных переговорах прошло 2 дня. когда Юрия осенило а я могу лечь в твою больницу